Глава девятая. Человек-зверь. В первую неделю заключения Мич не мог поверить ни в то, что с ним произошло, ни в то, что он проведет долгие пять лет в тюрьме. Затолкание книг. Оружие, наркотики, запрещенные препараты. Вполне себе основание для такого наказания. Но как можно до такой степени бояться книг? Еще меньше ему верилось в это, когда он просыпался и видел за решетками клочья утреннего тумана. Он опять закрывал глаза и погружался в полусон, полувоспоминания о том, как был книготорговцем. Как заказывал и получал карандаши, ручки и пачки бумаги, составлял описи, проверял исполнение заказов читателей и звонил им, сообщая, что они могут зайти за своими книгами. Оформлял витрину, прибирался, оплачивал просроченные счета. Но потом он открывал глаза... И от зрелища стен, камеры, книги, карандаши с ручками, бумагой покупатели улетали за окна. окно. Как-то под конец одного довольно-таки солнечного дня начальник надзирателей по прозвищу сержанта вызвал Митча после прогулки во дворе в коридор, проорав его тюремный номер. Митч гадал, что он натворил, но сержант не дал ему времени найти ответ. Он стал колотить его дубинкой по плечам, по пояснице, по правой ноге. Левая осталась в недостигаемости, потому что меч повалился на пол и для большей сохранности принял позу зародыша. Сержант продолжал избиение на глазах у других заключенных, никто из которых не шелохнулся, все только стискивали зубы. Под конец сержант с размаху ударил меча ногой в лицо, подтянул штаны, съехавшие от усилий, и спокойно удалился. Заключенный, поднявший меч за подмышки, объяснил ему шепотом, что традиция есть традиция, Такому обращению подвергается каждый новичок. Так сержант демонстрирует, кто в этих стенах главный. Возвращаясь к себе в камеру, Мич с трудом сдерживал слезы. Он не мог ни говорить, ни шевелить губами. Лицо распухло, глаза заплыли. Он почти ничего не видел. Он не сразу понял, что так началось отбытие наказания по тиранической властью сержанта. Придя по коридору, он селился представить, кем числится этот человек в зарплатной ведомости. Женат ли он? если у него дети, собака. Такие мысли могли показаться дурацкими, но без них нельзя было противостоять тюрьме и страху перед осознанием того, что твой мучитель тоже человек. Дикий зверь отстаёт только, когда насытится. Его ничем не вразумить. Другое дело, даже худшее из людей, потому что в нём всё равно тлеет искра человечности, пускай крохотная. С такими мыслями меч, опираясь на двоих сокамерников, вернулся в свою камеру. Минуло два месяца, еще один еще, шесть дней подряд их собирали утром во дворе. Проливной дождь с грозой прорыл на прошлой неделе канаву на грунтовой дороге между пенитенциарным центром и кладбищем на пушке леса, в пяти километрах к северу. Теперь дорогу требовалось выровнять, убрать грязь из выбоин и засыпать гравием их и канаву. После переклички трое вооруженных охранников повели заключенных к месту работ. Надзиратель на сторожевой вышке проводил взглядом вереницу фигурок, протянувшуюся за горизонт. Через час колонну остановили. Заключенных построили в затылок друг к другу, с них сняли наручники. Солнце только взошло, но жара уже была такая, что по соленым затылкам ручьями лился пот. Сержант надолго присосался к фляжке. Жажда заключенных от зрелища того, как он пьет, стала еще нестерпимее. Глядя, как при каждом глотке болтается его кадык, они тоже сглатывали, но в сухую. Сержант вылил остаток воды на землю и звентил крышку. Темное пятно от воды в пыли быстро высохло. Подъем устраивали в 5:30. Надзиратели колотили дубинками в двери. Требовалось скачить койки и аккуратно застелить ее в считанные секунды, пока не явятся с проверкой сержант. Тот, сочтя квадрата за одеялой, просто не идеальным, сбрасывал то и другое на пол и провинившийся получал сполна дубинкой. Двух недель такого обращения хватало для превращения любого заключенного в примерного ученика. Однажды меч заметил при очередной инспекции, что на лицах заключенных считается удовольствие, когда их работа не вызывает нареканий, если сержант уходил, ничего не разворошив и никого не наказав. Они уподоблялись детям, наградой которым было то, что на них не наорали, И меч, бывало, почти стыдно за то, что он не может разделить их облегчение. Страна была буквально отрезана от новостей во внешнем мире, а пенитенциарный центр подавно. Заключенным не полагалось ни телевидения, ни газет, ни книг. Годы отсидки превращались в дыру во времени. Меч сам себя не узнавал. Установилась суровая повседневность, в которой он научился дотягивать до конца дня и выживать ночами, спасая себя, воображаемыми проектами один другого несбыточные. И вот настало утро, когда Мич очутился на тротуаре рядом с телефонной кабиной, обломком минувших времен. Он понимал, что не сразу станет прежним, но у него был взгляд человека, не утратившего надежды на новую жизнь. Он посмотрел напоследок на сторожевую вышку и удалился, прихрамывая. Всякий раз, когда у погоды был в плане дождь, у него начинала ныть правая нога. На перекрестке набрался сил и улыбнулся, вспомнив сержанта, обреченного дальше волочить существование внутри тюремных стен. Ему пришлось долго ждать автобуса, чтобы вернуться в город. За окнами то зеленели поля пшеницы и ячменя, то громоздились ширенги жилых домов. Через два часа Мич сошел с автобуса и потащился дальше, прихрамывая на одну ногу, пока не остановился перед витриной, забранной металлической шторой, в щелях которой можно было разглядеть пыльные книги. Мич вошел во дворик, где спал на старой крышке мусорного бака помойный кот. При появлении человека он открыл глаза и внимательно на него посмотрел. Митч поприветствовал его кивком и полез в карман за ключами. В магазине он уселся на табурет за прилавком и просидел так остаток дня, глядя на квардак, устроенный полицейскими при его аресте. Время больше не имело власти над ним. Пять лет за решеткой, без единого посещения, научили его делать из времени своего союзника. После наступления темноты он представил себе Вернера, флиртующего с мадам Ательтоу, призрак Матильды, порхающий перед книжными полками, и мадам Берголь, листающая взятую из тумбы книгу. И тогда на его лице расцвела улыбка души. Приводя в порядок свой книжный магазин, Мич запрещал себе вспоминать прежнюю жизнь. Он принял такое решение еще в тюрьме и отлично запомнил тот момент. Дело было под вечер, когда он отказался выполнять глупый приказ. Дежурный надзиратель посоветовал ему тогда не дурить и напомнил, что ровно за полгода до конца тюремного срока было бы неразумно оступиться и продлить свою отсидку. Его голове копошились самые разные мысли, становившиеся все более мрачными, Смесь злости и чувство обреченности. Пережевывание прошлого было способом прогнать скуку, но при этом усугубляло, медленно убивавшее его отчаяние. В тот вечер Мич почувствовал, что скользит по опасному склону вниз и скоро достигнет точки невозврата. Пока еще не стало поздно, он поклялся себе думать впредь исключительно о будущем. Не было дня, когда у него не появилось бы причины изменить свои клятвы, Когда воспоминания дьявольским образом рождались сами собой, стоило ему начать раскладывать на тумбе книги, заглядеться на женский силой за витрины магазина, замечтаться в тени от дерева за окном, протянувшейся по полу между двумя книжными шкафами, случайно глянуть утром или вечером на крышку люка во дворике. Но раз за разом меч находил силы избежать соблазна. Однажды солнечным утром он решил почитать на скамейке в парке На весь его унылый облик и тем более хромота так не понравились родителям, игравших на детской площадке неподалеку малышей, что они вызвали полицию. За несколько дней до открытия магазина Мич, возвращаясь домой, увидел на улице пару, державшуюся за руки. Он проследил за ней до вокзала. Им оказалось по пути, и эта картинка разбудила в нем забытое чувство. На вокзале он потерял тех двоих из виду, И, выйдя на перрон, прогнал из памяти воспоминания о вечерах, проведенных в маленьких кафе и в прокуренных джаз-клубах. Но в поезде воспоминания вернулись. То же самое произошло, когда он готовил себе на кухне ужин. Черты Матильды всплыли в его памяти нечетко, как на помутневшей от времени фотографии. Сердце заныло, и он нашел спасение вечерним чтением.